Сноска. Сейчас на этом месте стоит здание кинотеатра «Гомон». Улица Форест носит имя владельцев сада «Конец сноски». Большая часть сада была заброшена, заросла сорными травами, кустиками, чахлыми деревцами. Среди сирени возвышалось несколько лип, смоковниц и платанов. Папаша Форест, большой любитель стрельбы из лука, раза три в неделю вместе с друзьями приходил в сад посостязаться. В остальное время в саду было совершенно пусто и тихо. Лотрек мог спокойно работать. Краски и Мольберт он держал в небольшом павильоне. Там же находилась батарея винных бутылок. — Конечно! — «Пить надо понемногу», — говорил он, — «понемногу, но часто». Лотрек подыскивал себе модели. Совершенствуя технику, он писал портреты, как музыкант играет гаммы. «Это задано в наказание», — смеялся он. Работая над портретами, Лотрек увлеченно занимался тщательным изучением психологии модели и совершенно не обращал внимания на то, что так волновало импрессионистов. Хотя он и заимствовал у них светлую палитру, больше он ни в чем не пошел по их стопам. Ему был безразличен сельский пейзаж, на фоне которого находилась модель, и он торопливо покрывал холст прозрачным слоем краски, а обозначая зелень и выделяя на первый план то единственное, что его интересовало — лицо или фигуру. Он писал свои модели на пленере совсем по иным соображениям, чем импрессионисты. Он не собирался анализировать игру света и теней, игру бликов, изменения колорита в зависимости от времени дня и года. Он стремился раскрыть психологическую сущность модели в освещении более естественном, чем в мастерской. Он хотел показать суть своей модели, без прикрас. С некоторых пор Лотрек подружился с Зандоменеги, венецианцем, который приехал в Париж за славой, и был разочарован и озлоблен своим безвестным прозябанием. Он обвинял в этом французов, а Ниде обманули надежды, что он возлагал на них. Занда Менеги порекомендовал Лотреку молодую натурщицу, Мари-Клементину Валадон, жившую с ним в одном доме. Эту девушку, родившуюся от неизвестного отца и белошвейки из Бессинсюргартамп, сюргартамп в лимузене, Мать привезла в Париж, когда ей не было еще пяти лет. Жили они с трудом, сводя концы с концами, на то, что мать зарабатывала уборкой квартир. После недолгого пребывания в какой-то религиозной школе девочка в 11 лет поступила в швейную мастерскую. Потом она работала нянькой, прогуливая ребятишек в тюлерийском саду, была подавальщицей в рабочем бистро торговала овощами на ботиньольском рынке. Ее очень привлекал цирк, и когда ей было 15 лет, она поступила на службу в любительский цирк «Молье». И стала там акробаткой, но через несколько месяцев, исполняя очередной номер, сорвалась и упала на арену. На этом ее церковая карьера окончилась. С тех пор прошло пять лет. У Марии Клементины Валадон была изящная фигурка, красивое пикантное лицо. С детства, увлекаясь рисованием, она рисовала всюду, даже на стенах домов, на тротуарах, пользуясь куском угля, мелом, огрызком карандаша. Она мечтала проникнуть в среду художников. Ее мать к тому времени открыла прачечную в тупике гельма и... Мари Клементина, хотя и не очень охотно помогала ей, разносила белье художникам, среди которых был Пюви де Шаван, живший на площади Пигаль, обративший на нее внимание. Так определилась ее судьба. Она решила стать натурщицей. Мари Клементина позировала Пюви в его мастерской в Неи. Музы и эфебы «Священной рощи», на которую написал пародию Лотрек, это Мари Клементина, изображенная в самых разных позах. У каждого персонажа этой картины есть черты юной натурщицы. Позже Володон снова позировала не только Пюви, но и зан и Ренуару, который изобразил ее в танце в деревне и в танце в городе, оба пано относятся к 1883 году. В конце того же года, в декабре, Володон родила мальчика, которого назвала Марисом. Отец Мариса не пожелал объявиться, Володон — Оправившись после родов вместе с матерью и малышом, переехала на улицу Турлак в дом номер 7, что находился на углу улицы Калинкур. Их квартира помещалась на втором этаже, на той же площадке, где жил Зандоменеги. Сноска переехала с матерью и малышом на улицу Турлак. Через восемь лет мальчика установил испанец Мигель Утрило и Молинс. Мария Клементина в дальнейшем переменила свое имя на Сюзанну, конец сноски. В Валадон Лотрек нашел подходящую модель. Тем более подходящую, что молодая женщина отнюдь не была недотрогой. Личная жизнь Марии так называли ее в мастерских, была довольно бурной. Вряд ли кто-нибудь на Монмартре смог бы сказать, кто отец Мариса. Может быть, это был цыганский певец Буаси, пьяница, выступавший в кабаре «Шануар» и «Лапенажиль» на улице «Соль». Или же изысканный испанец Мигель Трилло, настолько влюбленный в Монмартр, что даже жил в Молен де ла Лагалет, или, наконец, Пюви Шаван, жена которого, рожденная княжна Кантакузин, тихонько шпионила за натурщицами своего знаменитого мужа. Марии нравилась любовь, она занимала в ее жизни большое место. Вид Лотрека, его уродливая внешность, его страстная натура не отпугнули ее, а скорее наоборот, привлекли, она стала любовницей Лотрека. Оба они, казалось, были созданы друг для друга, и эта плебейка и потомок графов де Тулуз — были абсолютно свободны от каких-либо предрассудков, и он и она трезво смотрели на действительность. Пользуясь любым случаем, чтобы поучиться у художников их ремеслу, Валадон ценила талант Лотрека, его острый глаз психолога, трезвость его взглядов, его неумение писать красиво, его зачастую бичующие карандаш и кисть. Лотрек написал два портрета Марии в саду папаши Фореста. Он не польстил ей Ренуар, который постоянно прибегал к услугам этой привлекательной натурщицы, в то же время, что и Лотрек работал над ее поясным портретом в картине «Коса» и с нежностью и наслаждением выписывал ее большие голубые глаза, изящные изгиб бровей, чувственный пухлый рот, густые темные волосы, разделенные пробором ее пышную высокую грудь. В портретах Лотрека у Мари резкие, жесткие черты лица, такие, какими они станут, когда она утратит прелесть своих 20 лет. У нее не по возрасту печальное лицо, сжатые губы, мрачный, устремленный в пространство отсутствующий взгляд. Острый подбородок и вся ее поза, нервная, напряженная, свидетельствуют, несмотря на узкие плечи, на тонкую, непропорционально длинную шею, о силе воли скорее мужской, чем женской. Недоверчивая, ревниво оберегающая свою личную жизнь, Мари вводила в заблуждение любопытных, рассказывая о себе всякие небылицы, но никому ни словом не обмолвилась о том, что сама она тоже рисует. И Лотрек не знал, что в 1883 году Мари нарисовала пастельный автопортрет, в котором она Тоже не пощадила себя, ей даже в голову не пришло бы упрекнуть Лотрека в отсутствии галантности, она бесспорно восхищалась точностью его письма.